Глава 16. В пути. Не без некоторой тревоги, хотя для неё не было, казалось бы, никаких оснований, Диксонт, пройдя шагов 300 вверх по берегу речки, углубился в густой лес по запутанным узким тропинкам, которого ему и его спутникам предстояло пробираться добрых 10 дней. Напротив миссис Уэлдон Женщины и мать, которую неизвестные опасности должны были пугать вдвойне, была совершенно спокойна. Для этого у неё были две веские причины. Во-первых, она знала, что в этой области пампы нет ни опасных туземцев, ни диких зверей. А во-вторых, она верила, что с таким надёжным проводником, каким ей казался Гарис, можно не бояться заблудиться в лесу. В пути маленький отряд придерживался по возможности такого порядка, Впереди шли Диксанд и Гарис, один со своим длинноствольным ружьём, другой с карабином. За ним следовали Бат и Остин, каждый также с карабином и ножом. Позади них ехали на лошадях миссис Уэлден и Джек. За ними шли Том и Нэн. Арьергард составляли Актеон, вооружённый четвёртым карабином, и Геркулес с топором за поясом. Динни кружил возле отряда, то отставая, то забегая вперёд. И как заметил Дик Санд, словно бы всё время искал какой-то след. С тех пор, как Динго попал на сушу после крушения Пелегрима, поведение его сильно изменилось. Он был сильно возбуждён и всё время глухо рычал, скорее жалобно, чем злобно. Странное поведение собаки заметили все, но никто не мог его объяснить. Заставить кузена Бенедикта идти вместе с отрядом было так же трудно, как и Динго. Для этого его нужно было выдержать бы на привязи. С жестяной коробкой на боку, с сеткой в руке, с большой лупой, болтавшейся у него на шее, он рыскал почаще, забирался в высокую траву в поисках примакрылых, сетчатокрылых и прочих крылых, рискуя, что его укусит какая-нибудь ядовитая змея. В первые часы похода встревоженная миссис Уэлдона кликала его раз 20, но это не помогало. "Кузен Бенедикт", сказала она ему наконец. "Я настоятельно прошу вас не удаляться от нас". И в последний раз требую, чтобы вы прислушались к моей просьбе. Однако кузина возразил несговорчивый энтомолог. Если я увижу насекомое? Если вы увидите насекомое, прервала учёного миссис Уэлдон. Вы оставите его в покое, иначе мне придётся отобрать у вас ящик с коллекцией. Как? Отобрать у меня коллекцию? воскликнул кузен Бенедикт таким тоном, словно миссис Уэлдон угрожала вырвать ему сердце. вашу коллекцию и вашу сетку, ответила неумолимая миссис Уэлдон. И сетку кузина? А почему бы и не очки? Нет, вы не посмеете. Вы не посмеете. Да, и очки, о которых я забыла. Благодарю вас, кузен Бенедикт. Вы мне напомнили, что я могу сделать вас слепым и хоть таким способом заставить вести себя разумно. Эта тройная угроза усмирила непокорного кузена почти на целый час. А потом он снова стал отходить в сторону, и поскольку было ясно, что он всё равно будет охотиться за насекомыми, даже оставшись без сетки, без ящика и без очков, пришлось махнуть на него рукой и предоставить ему свободу действий. Но Геркулес взялся следить за ним. Это как-то естественно вошло в его обязанности. И было решено, что он будет поступать с Кузаном Бенедиктом так же, как сам энтомолог поступал с редкими насекомыми. То есть, в случае нужды ловить его и водворять на место столь же деликатно, как сам Кузан Беннедикт сделал бы это с самым редким чешуйкрылом. Решив таким образом вопрос, Кузанам Беннедиктом перестали заниматься. Маленький отряд, как видно из вышесказанного, был хорошо вооружён и готов к всяким неожиданностям. Однако Гарис утверждал, что в этом лесу можно не опасаться неприятных встреч, разве только с кочевниками и индейцами, да и то вряд ли. Во всяком случае, принятых мер предосторожности было достаточно, чтобы заставить всех встречных относиться к отряду с почтением. Тропинки, петлявшие в густом лесу, собственно не заслуживали этого названия. Они походили скорее на звериные тропы, чем на человеческие дороги, и продвигаться по ним было нелегко. Гарис не ошибся, говоря, что за 12 часов ходьбы отряд будет делать в день от 5 до 6 миль. Погода, правда, стояла прекрасная. Солнце поднялось к зениту, и лучи его падали на землю почти отвесно. На открытой равнине жара была бы нестерпима, о чём Гарис и сказал своим спутникам, но под непроницаемым зелёным сводом переносить её было не трудно. Большинство пород деревьев в этом лесу было незнакомо ни Миссис Уэлдон, ни её спутникам, как белым, так и чёрным. Однако следующий человек заметил бы, что при всех своих ценных качествах они не отличаются большой высотой. Здесь росла баухиния или железное дерево. Там маломпи, сходное с индийским сандаловым деревом, лёгкая и прочная древесина, которая идёт на выделку весел. Из его ствола обильно сочилась каметь. Кое-где виднелись сумахи, которые содержат большое количество красиющих веществ. Были тут и бокауты с толстыми стволами, хутов по 12 в диаметре, но менее ценные, чем обыкновенные гваяковые деревья. Диксант по пути спрашивал у Гариса названия деревьев. Так значит, вам никогда не приходилось бывать на побережье Южной Америки? спросил тот, прежде чем ответить на вопрос. Никогда, сказал Диксанд. За время моих плаваний я ни разу не бывал в этих местах и, по-моему, даже не сталкивался с людьми, которые хорошо знали бы их. Но, может быть, вы бывали хотя бы в Колумбии, Чили или Патагонии? спросил Гарис. Нет, никогда. А может быть, мистер Сэлден посещал эту часть материка? продолжал Гарис. Вы ведь американки такие неутомимые путешественницы? Нет, мистер Гарис, ответила миссис Уэлдон. Мой муж ездил по делам только в Новую Зеландию, и я сопровождала его только туда. Никто из нас не знает этой части Боливии. Ну что ж, миссис Уэлдон, вам и вашим спутникам предстоит познакомиться с удивительной страной, которая очень отличается от Перу, Бразилии и Аргентины. Её флора и фауна поразят любого естествоиспытателя. Я бы даже сказал, что вы потерпели крушение в весьма удачном месте. И если бы можно было радоваться такому случаю. Я хочу верить, что нас привёл сюда не случай, мистер Гарис. А Бог. Бог? Да-да, конечно, Бог. Ответил Гарис тоном человека, который не допускает вмешательства провидения в дела земные. И так как никто из путешественников не знал ни этой страны, ни её растительности, Гарис стал любезно называть им наиболее любопытные образцы местной флоры. Поистине очень жаль, что энтомолог Кузан Бенедикт не был также и ботаником. Если он до сих пор не нашёл никаких редких или новых насекомых, он мог бы сделать множество открытий в ботанике. Сколько здесь было растений самых разных размеров, о существовании которых в тропических лесах Нового Света наука и не подозревала. Кузан Бенедикт несомненно мог бы присоединить своё имя ко многим из их названий. Но княщий и он не любил ботаники и ничего в ней не понимал. Он даже испытывал отвращение к цветам, поскольку некоторые разновидности цветов, говорил он, осмеливают соловьит насекомых и замкнув их в свои венчики, отравляют своими ядовитыми соками. В лесу стали встречаться заболоченные места. Под ногами хлюпала вода. сливаясь вместе, её струйки питали притоки уже знакомой путешественникам речки. Некоторые из этих ручейков были так широки, что приходилось искать брод, чтобы переправиться на другой берег. Низкие и топкие берега речек густо заросли тростником. Гариш сказал, что это папирус. Он не ошибся. Это травянистое растение обильно произрастало по влажным берегам. Потом болота кончились, и над узкими тропинками вновь нависла сень высоких деревьев. Гарис указал миссис Уэлден и Дику прекрасное эбеновое дерево, гораздо толще обычного, чёрная древесина, которая красивее и твёрже общеизвестных сортов. Кроме того, хотя отряд ушёл уже далеко от берега моря, в лесу росло много манговых деревьев. От корня до ветвей их стволы были словно мехом окутаны лишайниками. Манговые деревья дают густую тень, они приносят изумительно вкусные плоды, и всё же рассказывал Гарис, ни один туземец не осмеливается разводить их. Кто посадит манговое дерево, тот умрёт. Так гласит местное поверье. Во второй половине дня после недолгого отдыха маленький отряд начал подниматься по пологому склону. Это ещё не было предгорье высокого хребта, а нечто вроде волнистого плато, соединявшего равнину с горами. Здесь лес поредел, деревья росли группами, и дорога стала бы легче, если бы не густая высокая трава. Казалось, отряд перенёсся в джунгли Индии. Растительность была не такой обильной, как в низовьях впадающих в океан речки, но всё же более густой, чем в странах умеренного пояса старого и нового света. Повсюду виднелись индига. По словам Гариса, это бобовое растение считалось здесь самым опасным сорняком. Стоило земледельцу забросить поле, как его тотчас же захватывали индига, к которым здесь относились с таким же пренебрежением, как в Европе относятся к крапиве и чертополоху. Индиго растение, содержащее красиющее вещество, из которого приготавливалась синяя краска. Но зато в лесу, по видимому, совершенно отсутствовали деревья, которые должны были бы изобиловать в этой части Южной Америки: каучуконосы. А между тем Ficus prinoides, Castillea elastica, Цикропия пельтата, Колофора ретилис, Камерария латифолия и в особенности Суфония эластика принадлежащих к различным семействам, весьма обычны в южноамериканских лесах. И однако, как ни странно, нигде не было видно ни одного каучуконоса. А ведь Диксанд обещал показать своему другу Джеку именно каучуковое дерево. Мальчик, конечно, был очень разочарован. Он воображал, что мячи, резиновые куклы, паяца со свистульками и резиновые шары растут прямо на ветвях этих деревьев. Джек пожаловался матери Терпение, дружок, сказал Гарис. Мы увидим сотника у чуковых деревьев вокруг Асенды. Они настоящие резиновые? спросил маленький Джэк. Самые настоящие. А пока не хочешь ли попробовать вот эти плоды? Они очень вкусные и утоляют жажду. И с этими словами Гарис сорвал с дерева несколько плодов на вид таких же сочных, как персики. А вы уверены, что эти плоды не принесут вреда? спросила миссис Уэлдон. Могу поручиться, миссис Уэлдон, ответил Гаррис и сам откусил большой кусок. Это плод мангового дерева. Маленький Джек не заставил себя долго просить и последовал его примеру. Он заявил, что груши очень вкусные, и дерево тотчас было обобрано. У этой разновидности манговых деревьев плоды поспевают в марте и в апреле, а не в сентябре, как у других. И потому они пришлись очень, кстати. Очень вкусно, очень вкусно. С полным ртом говорил мальчик. Но мой друг Дик обещал показать мне резиновое дерево, если я буду хорошо вести себя. Я хочу резиновое дерево. Ты увидишь его, сынок, успокаивала мальчика миссис Уолден. Ведь мистер Гаррис обещал тебе. Это не всё, не уступал Джек. Дик обещал мне ещё Что же ещё обещал тебе Дик? улыбаясь, спросил мистер Гаррис. Птичку-муху. Увидишь птичку-муху, мой мальчик. Только подальше, подальше отсюда, ответил Гарис. Джек вправе был требовать, чтобы ему показали очаровательных колибри, ведь он попал в страну, где они водятся во множестве. Индейцы, которые умеют артистически плести украшения из перьев колибри, наделили этих прелестных представителей пернатых поэтическими именами. Они называют колибри солнечным лучом или солнечными кудрями. В одних местах колибри царица цветов, В других небесный цветок, прилетевший с лаской к цветку земному, или же букет из самоцветов, сверкающий при свете дня. Пожалуй, воображение индейцев подсказало поэтические названия для каждого из 150 видов, составляющих чудесное семейство колибри. Однако, хотя в боливийских лесах должно водиться множество колибри, маленькому джаку пришлось довольствоваться пока лишь обещаниями Гариса. По словам американца, отряд был ещё слишком близко от берега, а колибри не любят пустынных мест на океанском побережье. Гарис рассказывал Джеку, что эти птички не боятся людей, и на Асьенде весь день слышится их крик, тэр-тэр, и хлопанье крылышек, похожее на жужжание прялки. Ах, как бы я хотел поскорее туда добраться, восклицал маленький Джек. Самое верное средство для того, чтобы поскорее добраться до Асьенды Сан-Фелиса, было сократить остановки в пути. Поэтому миссис Велден и её спутники решили останавливаться лишь для самого необходимого отдыха. Вид леса уже изменился. Между деревьями всё чаще мелькали широкие полянки. Сквозь зелёный ковёр травы проглядывали грани розоватого гранита и голубоватого анепита, похожего на лапис-глазурь. Иные холмы покрывало сасапарель, растение с месистыми клубнями, поднимавшееся непроходимыми зарослями. По узким тропинкам в лесную чащу пробираться было всё же легче. К заходу солнца маленький отряд был приблизительно в 8 милях от начала пути. Этот переход закончился без всяких приключений и даже никого не утомил. Правда, это был лишь первый день. Следовало ожидать, что следующие этапы окажутся более трудными. С общего согласия решено было остановиться на отдых. Настоящего лагеря разбивать не стали, а расположились прямо на земле, так как не приходилось опасаться ни туземцев, ни диких зверей. То для охраны достаточно было выставить на ночь одного караульного, сменяя его каждые 2 часа. В качестве убежища выбрали огромное манговое дерево. Его раскидистые густые ветви образовали как бы естественную беседку. В случае необходимости можно было бы укрыться в его листве. Но как только маленький отряд подошёл к дереву, на его верхушке начался оглушительный концерт. Манговое дерево служило насестом для целой стаи серых попугаев, болтливых, задиристых и яростных пернатых. которые нередко нападают на других птиц. Было бы весьма ошибочно судить о них по их сородичам, которых в Европе содержат в клетках. Попугай и подняли такой шум, что Александр намеревался оружейным выстрелом заставить их замолчать или улететь. Но Гарис отговорил его под тем предлогом, что в этих безлюдных местах лучше не выдавать своего присутствия звуком выстрела. Пройдём без шума, значит и без опасности, сказал он. Ужин был вскоре готов. Его не пришлось даже варить. Он состоял из консервов и сухарей. Ручьёк, протекавший под травой, снабдил путников водой. Её пили, прибавляя в неё по нескольку капель рома. Десерт в виде сочных плодов висел на ветках мангового дерева и был сорван, несмотря на пронзительные крики протестующих попугаев. К концу ужина стало темнеть. Тени медленно поднимались от земли к верхушкам деревьев, чья листва тонкой резьбой рисовалась на более светлом фоне неба. Первые звёзды казались яркими цветами, дрожащими на концах верхних веток. Ветер с наступлением ночи стал утихать и не шелестел уже в ветвях. Умолкли даже попугаи. Природа отходила ко сну и призывала все живые существа последовать её примеру. Приготовления к ночлегу были очень несложными. Не развести ли нам на ночь костёр, спросил Диксанду американца. Зачем, ответил Гарис. Ночь к счастью стоят теперь тёплые, а крона этого гигантского дерева задерживает испарение. Таким образом нам не грозят ни холод, ни сырость. Я повторяю мой друг то, что уже говорил. Постараемся пройти незамеченными. Не надо по возможности ни стрелять, ни разводить костров. Я думаю, вмешалась в разговор миссис Уэлден, что нам нечего опасаться индейцев и даже тех лесных бродяг, о которых вы нам говорили, мистер Гарис. Но ведь есть и другие лесные бродяги четвероногие. Не лучше ли отогнать их ярким костром? Миссис Уэлдон, вы оказываете слишком много чести местным хищникам. Скорее они боятся встречи с человеком, нежели и человек встречи с ними. Мы ведь в лесу, сказал маленький Джек. А в лесах всегда водятся звери. Есть разные леса, дружок. Так же как и звери бывают разные, смеясь, ответил Гаррис. Вообрази, что ты находишься в обширном парке Ведь недаром индейцы говорят о своей стране Эскомо Эль-Параисо. Она совсем как рай земной. А змеи здесь нет? спросил Джек. Нет, мой мальчик, ответила миссис Уэлдон. Тут нет змей. Можешь спать спокойно. А львы? спрашивал Джек. И никаких львов, мой мальчик, ответил Гарис. Ну так тигры? Спрашил у своей мамы, слыхала ли она, чтобы в Южной Америке водились тигры. Никогда. ответила миссис Уэлдон. Это верно, сказал Кузан Бенедикт, случайно прислушавшийся к разговору. В Новом Свете нет ни тигров, ни львов, но зато здесь есть ягуары и кугуары. Они злые? спросил маленький Джек. Ба, сказал Гарис. Туземцы сражаются с ними один на один, а нас много, и мы хорошо вооружены. Ваш Геркулес мог бы голыми руками задушить сразу двух ягуаров, по одному каждой рукой. Смотри, Геркулес, не спи, сказал маленький Джек. И если зверь захочет укусить меня, то я сам его укушу, мистер Джек. ответил Геркулес, оскалив два ряда великолепных зубов. Вы будете караулить, Геркулес, сказал Дик Сент. Пока я не сменю вас, а меня потом сменят другие. Нет, капитан Дик, возразил Актон. Геркулес, Батостин и я справимся с этим сами. Вы должны отдыхать всю ночь. Спасибо, Актон, ответил Дик Сент. Но я должен. Нет. Пусть эти славные люди поступают как хотят, Дิก, заявила миссис Уэлдон. Я тоже буду караулить, пробормотал маленький Джек, у которого уже слипались глаза. Но, «Ну, разумеется, мой мальчик, ты тоже будешь караулить, сказала мать, не желая противоречить ему. Но если в лесу нет львов и нет тигров, продолжал мальчик, то есть волки? Не настоящие, ответил американец. Это даже не волки, а особая порода лисиц или, вернее, лесные собаки. Их называют гуары. А гуары кусаются? спросил Джек. Важдинга может проглотить его в один приём. А всё-таки, отчаянно зевая, сказал Джек. Гуар это волкер, их называют волками. И с этими словами мальчик спокойно уснул на руках у старой Нэн, которая сидела, прислонившись к стволу мангового дерева. Миссис Уэлдон поцеловала спящего ребёнка, улеглась на земле рядом с ним и скоро тоже сомкнула усталые глаза. Через несколько минут Геркулес привёл на стоянку кузена Бенедикта, который отправился ловить светляков, тех, как у её светящихся мух, которыми щеголихи туземки украшают свои волосы словно живыми драгоценностями. Эти насекомые, излучающие довольно яркий синеватый свет из двух пятен, расположенных у основания щитка, весьма распространены в Южной Америке. Кузен Бенедикт надеялся наловить много таких светляков. Наргикулес воспротивился его поползновениям и, несмотря на протесты учёного, притащил его к месту привала. Дело в том, что Геркулес был человеком дисциплинированным и, получив приказание, выполнял его по-военному, чем и спас немало светящихся мух от заключения в жестяной коробке энтомолога. Вскоре весь отряд, кроме бодрствовавшего гиганта, спал глубоким сном. Глава 17. 100 миль за 10 дней. Путешественников и охотников, ночующих в тропическом лесу под открытым небом, обычно будет весьма необычное и неприятное завывание. В этом утреннем концерте слышатся и клохтанье, и хрюканье, и карканье, и лай, и визг, и насмешливое бормотание, дополняющие эти разнообразные звуки. Так приветствуют пробуждение дня обезьяны. В тропическом лесу можно встретить маленьких марекину, сагуина с пёстрой мордой, сервомона, кожуй, которого индейцы прикрывают козьённую часть своих ружей, сагу, которых можно узнать по двум длинным пучкам шерсти за ушами, и многих других представителей многочисленного семейства четвероруких. Пожалуй, самыми любопытными из них являются ривуны Обезьяны с настоящей физиономией вильзевула и длинным цепким хвостом. Как только восходит солнце, самый старый из стаи затягивает мрачным, хорошо поставленным голосом монотонную мелодию. Это баритон трупы. Молодые тенора подхватывают вслед за ним утреннюю симфонию. Индейцы говорят тогда, что ревуны читают свои молитвы. Но в тот день обезьяны, по-видимому, не желали читать молитвы. Так каких не было слышно, а между тем голоса их разносятся далеко. Такой сильный звук получается от быстрого колебания особой костной перепонки, которая образуется у ревунов из утолщения подъязычной кости. Короче говоря, по какой-то неизвестной причине, в то утро ни ревуны, ни сагу, ни другие обезьяны этого огромного леса не дали своего обычного утреннего представления. Такое поведение обезьян весьма огорчило бы индейцев-кочевников. Не то чтобы они любили этот вид хорового пения, но они с удовольствием охотятся на обезьян и делают это потому, что ценят их мясо, действительно очень вкусное, особенно в копчёном виде. Диксанд и его спутники не имели, конечно, никакого понятия о привычках ревунов. В противном случае молчание обезьян очень не удивило бы. Путешественники проснулись один за другим. Ночь прошла спокойно, и несколько часов отдыха восстановили их силы. Маленький Джек открыл глаза одним из первых. Первым делом он спросил, съел ли Геркулес ночью волка. Но оказалось, что ни один волк не появлялся, так что Геркулес ещё не позавтракал. Остальные путешественники тоже проголодались, и нам стало готовить завтрак. Меню было такое же, как и накануне за ужином, но утренний лесной воздух взбудил у всех аппетит, и никто не был особенно привередлив. Все понимали, что нужно набраться сил для утомительного дневного перехода. И потому вождали честь завтраку. Даже кузен Бенедикт быть может впервые в жизни сообразил, что еда не бесполезный и не безразличный для жизни процесс. Однако он заявил, что посетил эту страну отнюдь не для того, чтобы прогуливаться, засунув руки в карманы. И если Геркулес осмелится и впредь мешать ему охотиться на какую и других светляков, Геркулеясу это не пройдёт даром. Угроза, казалось, не очень испугала великана. Но миссис Уэлдон отвела Геркулеса в сторону. И сказала, чтоб, пожалуй, можно позволить этому большому ребёнку отклоняться от пути группы, не теряя однако его из виду. Не надо лежать к узна Бенедикта ни винных удовольствий, столь естественных в его возрасте. В 7:00 утра маленький отряд двинулся дальше на восток, сохраняя установленный на каноне походный порядок. Дорога попрежнему шла через лес. Здесь, где жаркий климат и обилие влаги объединялись, чтобы способствовать бурному росту растительности на этой плодородной почве, можно было ожидать появления моря зелени. Это обширное пласкогорье было расположено на самой границе с тропиками, и в некоторые летние месяцы солнце, проходя в зените, бросало свои лучи на землю почти отвесно. Поэтому в почве накапливались огромные запасы тепла, а подпочва всегда оставалась влажной. И все эти леса, следовавшие один за другим, а вернее, этот бесконечный лес, был великолепен. Однако Диксанд не мог не заметить странного противоречия. По словам Гарриса, путники находились в области пампы. А пампа это слово из языка кечуа, и означает оно равнина. И если память ему не изменяет, характерные черты этой равнины таковы: нехватка воды, отсутствие деревьев, полное отсутствие камней, а в сезон дождей могучий рост чертополоха, который достигает размеров небольшого дерева, и в жаркое время образует непроходимые заросли. Кроме того, карликовые деревья и колючий кустарник. Всё это придаёт местности мрачный и засушливый вид. Но с тех пор, как маленький отряд под водительством американца двинулся в путь, раставшись с побережьем, всё было не так. Непроходимый лес простирался во все стороны до самого горизонта. Нет, Дик Сант представлял себе пампу не такой. Но, может быть, Атакамская пласкогорье, как и говорил Гаррис, очень своеобразная область. Ведь Дик знал о ней только то, что Атакама одна из обширнейших пустынь Южной Америки между Андами и берегом Тихого океана. В этот день Дик Сант задал американцу об этом несколько вопросов и сказал, что его очень удивляет странный вид пампы. Но Гаррис рассеял сомнения юноши, сообщив ему множество сведений об этой части Боливии и обнаружив при этом отличное знание страны. Вы правы, мой юный друг, сказал он Дику Сенду. Настоящая пампа действительно такова, какой её описывают в книгах путешествиях. Это довольно засушливая равнина, и путешествие по ней сопряжено с большими трудностями. Пампа несколько напоминает наши североамериканские саванны, только саванны чаще бывают заболоченными. Да, именно такой вид имеет Пампа Рио-Каларада, лианысы Ариноки и Венесуэлы. Но здесь мы находимся в местности, вид которой даже меня приводит в изумление. Правда, я впервые пересекаю пласкогорье, чтобы сократить наш путь. Но хотя мне не приходилось бывать здесь раньше, я знаю, что Атакама совершенно не похожа на Пампу. А настоящую Пампу вы увидели бы не между западными Кордильерами и главной цепью Анд, но по ту сторону гор В восточной части материка, которая простирается до самого Атлантического океана. А нам придётся перевалить через Анды, быстро спросил Диксанд. Нет, юный мой друг, нет, улыбаясь, ответил американец. Ведь я сказал, вы увидели бы, а не вы увидите. Не беспокойтесь, нам не придётся выходить за пределы этого пласкогорья, которое нигде не поднимается выше полутора тысяч футов. При тех средствах передвижения, какими мы располагаем, Я ни за что не повёл бы вас через Анды. Много проще было бы идти берегом, сказал Диксанд. О, да, во сто раз проще, согласился Гарис. Но ведь Асьенда Сан-Филис расположена по эту сторону Анд. Таким образом, в течение всего путешествия мы не встретим никаких серьёзных трудностей. А вы не боитесь заблудиться в лесу, раз пересекаете его впервые? спросил Диксанд. Нет, мой юный друг, нет, ответил Гарис. Я отлично знаю, что этот лес подобен безбрежному морю или скорее морскому дну, где даже моряк не смог бы определить своего положения. Но ведь я привык странствовать по лесам и умею находить в них дорогу по расположению ветвей на некоторых деревьях, по направлению, в котором растут их листья, по рельефу и составу почвы, по множеству мелочей, которых вы не замечаете. Будьте спокойны, я приведу вас и ваших спутников прямо в нужное нам место. А обо всём этом Гаррис говорил очень уверенно. Дик и Сандай-американец шли рядом впереди отряда, и никто не вмешивался в их разговор. Если у Дика и оставались кое-какие сомнения, которые американцу не всегда удавалось рассеять, то он предпочитал держать их пока при себе. 8, 9, 10, 11 и 12 апреля миновали без всяких происшествий. Отряд продвигался за 12 часов не более чем на 8-9 миль. Hasta el новое время уходило на остановки для еды и на ночной отдых. И хотя путники начинали чувствовать некоторую усталость, в общем состояние здоровья у всех было удовлетворительное. Маленькому Джеку уже наскучило это однообразное странствование по лесу. Кроме того, взрослые не сдержали своих обещаний. Резиновые деревья и птицы-мухи всё это без конца откладывалось. Говорили, что покажут ему самых красивых попугаев на свете. Но где же зелёные попугаи, родиной которых были эти леса? Где расцвеченные во все цвета радуги ара с голыми щеками и длинным хвостом? Ара, которые никогда не спускаются на землю? Где амазоны, обитающие преимущественно в тропиках? Где мелкие пёстрые попугайчики с пушистым ошейником из перьев? Где все эти болтливые птицы, которые, по мнению индейцев, до сих пор говорят на языках давно вымерших племён? Из всех попугаев Джеку показали только пепельно-серых жако с красным хвостом. Их было много под деревьями. Но этих жако мальчик видел и раньше. Их привозят во все части света. На двух континентах они наполняют дома своими невыносимыми воплями, и из всего отряда попугаев они легче всех выучиваются говорить. Нужно сказать, что если Джек был недоволен, то не более доволен был и Кузан Бенендикт. Правда, ему не мешали теперь во время переходов рыскать по лесу. Но до сих пор он всё ещё не сумел разыскать ни одного насекомого, достойного занять место в его коллекции. Даже светляки упорно отказывались показываться ему по вечерам и привлекать его мерцанием своих щитков. Природа, казалось, издевалась над несчастным энтомологом, и неудивительно, что кузен Бенедикт всё время был в отвратительном настроении. В течение следующих 4 дней Отряд продолжал всё так же двигаться на северо-восток. К 16 апреля путники прошли не менее 100 миль от берегов океана. Если Гарис не заблудился, а он категорически это отрицал. Асенда Сан-Филиппо была не более как в 20 милях от того места, где они в этот день остановились на ночлег. Следовательно, самое позднее через 48 часов путешественники окажутся под её гостеприимным кровом и отдохнут наконец от своих трудов. А пока Хотя они почти полностью пересекли пласкогорье Атакама в средней его части, они не встретили в этом бесконечном лесу ни одного туземца. Диксент ни раз про себя жалел, что пелегрим не потерпел крушения в каком-нибудь другом месте побережья. Чуть южнее или чуть севернее им давно попался бы город, деревушка или плантация, и миссис Уэлдон и её спутники давно уже были бы в безопасности. Но если эта область казалась совершенно безлюдной, То животное за последние дни стали попадаться всё чаще. Время от времени издалека доносился протяжный жалобный вой. Гарис говорил, что это воет ай, крупный ленивец, весьма распространённый в этих лесных краях.